Глава вторая. Закария. Вольное баронство. Молодая жена, а теперь уже вдова Ройстона, в ужасе заметалась по кровати. Наконец зарылась в подушке, свернулась калачиком и, накрывшись с головой одеялом, тихонько оттуда подвывала. Я не знал, что делать. Чувствовал уверенность лишь в одном — убивать ее мне не хочется. Но принимая во внимание ситуацию в целом, стало ясно. Хорошие решения абсолютно не просматриваются. В растерянности, глядя на эту груду воющего постельного белья, неосознанно перешел на маговзор. Пользоваться им я наловчился в совершенстве, но сейчас просто разглядывал зеленые потоки энергии жизни, циркулирующие в теле молодой женщины, раздумывая, как же с ней поступить. Через пару мгновений в голову словно шуруп ввинтилась посторонняя мысль. Что-то тут не так. Начал вглядываться пристальнее, анализировать увиденное, и, наконец, понял — рыжая сучка нагло врет. Ну, либо срок ее беременности от силы минут сорок. Похоже, наш неожиданный визит оторвал их от очень приятного занятия. Осознав это, я немного воспрянул духом. Облегченно улыбнулся и вдруг поймал себя на мысли, до да какой же степени цинизма я докатился. Ведь и правда, не странное ли дело? Как будто от знания, что ее беременность выдумана, гипотетическое убийство молодой женщины становится не таким ужасным деянием. Может, конечно, не благим делом, но вполне нормальным, соответствующим ситуации и требованиям целесообразности. На земле я бы и подумать о таком не мог, ну разве что в прямом боестолкновении. Либо ты, либо тебя. Когда жизнь в опасности, в крови бурлит адреналин, и противник, хоть мужик, хоть девка с оружием. Тогда вопросов нет, постараюсь уничтожить врага любым способом. Но здесь-то иное дело. Больше похоже на казнь или на банальное убийство человека, который тебе вообще ничего плохого не сделал. Просто так карта легла. Не повезло этой рыжей. От нее в будущем возможны проблемы, поэтому вот такая превентивная мера. И никто из местной аристократии баронессу в данном случае не осудит, она в своем праве. Особо и заморачиваться с расследованиями не будут, все в порядке вещей. Разве что родственники могут возмутиться, и то от многих обстоятельств зависит. Но лучший выход, по местным понятиям, пустить весь вражеский рот под нож, чтобы уж точно спать спокойно. Нет, все-таки Легора куда более жестокий и кровавый мир. И к этому нужно привыкнуть, если хочу здесь выжить. А высокие идеалы гуманизма и человеколюбия свернуть в трубочку и засунуть... Ясно, в общем. От подобных мыслей настроение снова поехало вниз, будто на скоростном лифте. Только собрался сообщить баронессе о том, что я увидел, как вдруг события понеслись по совершенно непредсказуемому, чудовищному сценарию. Эбигейл подошла и сдернула своющий рыжий одеяло. Та лежала, уткнувшись в подушки, обхватив их руками. Баронесса, видимо, хотела повернуть молодую вдову лицом к себе и что-то сказать. Но как только взяла ее за плечо, та резко подскочила с совершенно безумным взглядом. коряво и неловко отмахнулась сверкнувшим в ее руке коротким кинжалом, видимо, прятала его в подушках. Я, как чувствовал, недаром позаботился об экипировке Эбигейла и все сделал правильно. Вот только по какому-то дикому стечению обстоятельств эта неумелая, обезумевшая от страха истеричка смогла нанести филигранный по точности удар. Из рассеченного горла баронессы фонтаном брызнула кровь. Прямо на лицо и огненные волосы дико визжащей полуголой девки — заливая ярко-алыми пятнами белоснежные простыни. Стоящий ближе всех охранник среагировал мгновенно, но это уже ничего не решало. Сделав длинный выпад мощным ударом в сердце, он пригвоздил проклятую рыжую тварь к высокому изголовью кровати, как бабочку к доске. Она бесшумно раскрывала искривленный огонь рот и мелко подергивала ногами. Но быстро затихла, сидя среди подушек, свесив голову на тощую грудь. Рядом, зажимая руками хлещущую из артерии кровь, медленно начала заваливаться на кровать бледная, как сама смерть Эбби Гейл. В голове словно взорвалась бомба. Меня будто бы реально контузило. Я заорал, но совсем не услышал собственного голоса. Все звуки вокруг затихли, точно уши забиты ватой и залиты горячим воском. Цвета померкли, мир стал черно-белым. Лишь кровь на постели, на руках и горле Эбигейл была такой ярко-красной, что делалось больно глазам. Время превратилось в вязкий, тягучий сироп, в который я влип, как пчела, с трудом перебирая лапками в попытке освободиться. Внутри бушевал вихрь мыслей и эмоций, но ярче других проступал ужас осознания, что я теряю вторую любимую девушку. Лишь сейчас понял, как много она для меня значит и насколько сильно я к ней привязался. И когда только успел. Ведь началось наше совместное путешествие далеко не так радужно. Мы едва не поубивали друг друга. К тому же ни разу не имели близости, да что там, толком даже не целовались. Но теперь все это оказалось совершенно неважно. Я понял, если сейчас потеряю Эбигейл, как когда-то не смог уберечь Тишу, то никогда себе этого не прощу. Вдруг перед глазами в яркой вспышке света появился полупрозрачный образ молодой, красивой девушки, в которой я сразу же узнал свою первую любовь. Тиша молча смотрела на меня. Светлая, трогательно-беззащитная, с легкой полуулыбкой и такой нежностью и любовью во взгляде, что в груди защемило сердце. Мысли вдруг начали обретать порядок. Появилось спокойствие, и первое, что сорвалось с губ, это слова раскаяния. Я умолял простить за все, что не успел, не примчался вовремя, не спас. Она протянула руку и погладила меня по щеке. От этого прикосновения вся моя боль и чувство вины, разъедающие душу, растаяли, как кусок льда под жарким солнцем, наполняя таким теплом, что на глазах невольно выступили слезы. Я понял, она не считает меня виноватым и никогда не считала. Девушка наклонилась и поцеловала в губы. Затем негромким, приятным голосом сказала, «У меня все хорошо. Не вини себя и знай, я всегда буду помнить и любить только тебя. А ты должен жить, жить полной жизнью, любить без оглядки на прошлое. Поспеши, времени мало». «Спаси эту девушку. Возможно, она принесет тебе счастье». «Я не смогу. Тут поможет только великое исцеление. Оно слишком сложное. Сколько ни пробовал, конструкт разваливается. Мне не хватает умения, чтобы его удержать», — с болью в голосе ответил я. «Попробуй снова. Я помогу тебе», — мягко улыбнулась Тиша. «Сделай, что должен, и прощай. Будь счастлив, любимый». Свечение померкло, и образ девушки рассеялся в полумраке спальни. Я порывисто вздохнул, настраиваясь на создание сложнейшего плетения. Подошел к лежащей неподвижно поперек широкой кровати Эбигейл. Кровь уже не так обильно вытекала из раны. Я попытался пальцами нащупать артерию, чтобы пережать ее и уменьшить кровопотерю. Одновременно с этим представил в пространстве, перекрученное жгутами силы, невероятно сложное тело конструкта, и начал плетение. «Не знаю, сколько времени я работал, но когда дошел до места, где обычно у меня все срывалось, узлы не выдерживали, и почти готовое заклинание распадалось в прах, словно чья-то заботливая рука помогла мне». Я закрепил узлы в критически опасных точках. Дальше уже было полегче. «Спасибо тебе, моя маленькая тихоня», — едва слышно шепнул я. «Когда-нибудь мы снова встретимся». Как только все было готово, я с восхищением посмотрел на свое творение и отчетливо понял. «Теперь смогу повторить его уже без чьей-либо помощи». Стал торопливо вливать в него энергию жизни, разогнав работу Пентакля на самый максимум. Истратив почти весь резерв, с внутренней дрожью смотрел, как заклинание наливается силой. Ярко сияет в магическом зрении. Словно птица-феник, сохваченная со всех сторон неистовым светло-зеленым пламенем. Потрясающе красиво. Закусив от волнения губу, направил свое творение на баронессу и активировал заклинание. Оно обволокло ее полупрозрачным зеленоватым коконом и медленно внедрилось в тело умирающей Эбигейл. Как только последний язычок пламени втянулся внутрь, завораживающее сияние тут же прекратилось. Волшебство закончилось, елочка погасла. В диком волнении, не отрываясь, смотрел на неподвижное тело, но ничего не происходило. Секунды тянулись, сердце колотилось так сильно, что могло выскочить из груди, а меня начало накрывать глухое, холодное отчаяние. Неужели не получилось? Неужели все это напрасно? Мне стало нестерпимо страшно. Только не умирай, слышишь, девочка моя, только живи! Не помня себя, я упал на колени, повернул безвольно лежащее тело, приподнял голову и впился поцелуем в ее синеющие губы. Они были холодными, но я продолжал ласкать их с обреченной страстью. Внезапно почувствовал, что мне робко отвечают. Затем все смелее и откровеннее, и, наконец, чей-то наглый язычок по-хозяйски пролез и уже вовсю орудовал у меня во рту. Я округлил глаза, чуть отстранился и в упор встретился с лукавыми, серо-голубыми глазами, в которых, как мне показалось, задорно заплясали бесенята. «Ну вот, давно бы так!» — тихо промолвила бледная, но счастливо улыбающаяся баронесса. А то уж думала, что не дождусь внимания от одного бесчувственного чурбана. Я посмотрел на ее шею. Кроме следов подсохшей крови, там едва-едва виднелся тонкий белесый шрам. Эби, как ты себя чувствуешь? с трепетом спросил я, пытаясь найти в себе силы, чтобы собраться и не выглядеть бесхребетной медузой. Герцогиней, рядом с тобой я всегда так себя чувствую, хитро улыбаясь, ответила она. Только вот слабость и кушать сильно хочется. «Все так и должно быть», — успокоил ее я. Но тут же спохватился. «Это я про аппетит. После магического лечения нужно очень хорошо и сытно питаться. А вот насчет герцогини тут дело плохо. Возможно, это навязчивые идеи или галлюцинации после пережитого стресса. Нужно срочно провериться у лекаря-менталиста». Баронесса скорчила обиженную гримаску и ткнула меня кулачком под ребра. Какой ты противный и жестокий, Закария. Бедной девушке даже помечтать не даешь. Жалко тебе, что ли?» Но тут же снова нежно заулыбалась и, прикрыв глаза, негромко продолжила. «Ну тогда хоть поцелуй меня еще раз». Я хотел было возразить, что далеко не у каждой бедной девушки имеется собственное баронство. Но ее пухлые, порозовевшие губки манили меня куда сильнее желание вступать в пикировку. Пока мы целовались, а пораженных происходящими событиями охранников, я предусмотрительно выставил за дверь. В голове назойливо крутилась одна мысль. Что-то неуловимо изменилось в девушке, но никак не мог сообразить, что именно. Да, немного похудела и осунулась. Побледнела, с этим все ясно. Последствия кровопотери. Но было что-то еще. И, наконец, я понял. «Голос!» — у Эбби изменился голос. Раньше он был чистый, высокий и звонкий. Даже когда мы ругались и орали друг на друга, это не походило на скрип несмазанного колеса или вульгарный визг, как у базарной хабалки. А теперь в нем словно зазвенели серебряные монетки. И эти новые обертона сходу прибавляли ей плюс сто очков к сексуальности. Мне вспомнилась история певца Дэми У него был такой же серебристый тембр, только голос мужской. И получил он его не с рождения. В молодости ему в драке нанесли удар ножом в горло и повредили связки. К счастью, будущий всемирно известный певец выжил, перенес несколько операций и получил свой уникальный тембр. а все мы с радостью наслаждаемся бессмертными хитами «Сувенир», «Мэмми Блю» и другими. Видимо, даже столь мощное заклинание не смогло убрать все последствия, но ради правды эта легкая сексуальная хрипотца мне нравится гораздо больше. Ее голосок теперь будил в глубинах сознания такие фантазии. «Ох, дайте боги силу держаться!» И этой чертовке нельзя ни в коем случае сообщать, какое сильное оружие против меня, да, наверное, и против всех мужчин она получила. Если только пронюхает туши свет, тут же примется жилы из меня тянуть и на локоть наматывать, уж я-то ее знаю. Жаль, но долго обниматься времени не было. Из-за ранения Эбигейл дальнейшие планы покатились под хвост верховному демону преисподней Шандабулу. А ведь вторым этапом плана является такой же молниеносный захват родового замка Вир Крейвенов, Естественно, с уничтожением всей клановой верхушки. Когда с Крейванами будет покончено, мы с Эби станем считать этот долг выплаченным. за смерть Тиши, барона Рихарда, отца Эбигейл, и за всех погибших в тот день в Тосвальде. Замок Крейвен, кстати, предназначается лично для меня, поскольку представляться мейзервелом я пока не могу по известным причинам, заполучить хотя бы титул вольного барона и владение тоже весьма неплохо. Конечно, сидеть в этой глуши я не собираюсь, Как только замок окажется в моих руках, а все прежние владельцы переселятся на ПМЖ за грань мироздания, оставлю там часть моего воинства, как замковую дружину, и приглашу толкового управляющего. А сам буду появляться от случая к случаю. Портальный камень теперь есть. Можно было бы там поселиться и хоть каждый день, как на работу, туда-сюда ходить, но жаба душит. Уж слишком много синей энергии требуется, а это весьма ценный ресурс. ты что угодно готовы отдать, для них наполненные кристаллы — стратегическая ценность. Эбигейл тоже накопителями нужно обеспечить. Я-то уникум, могу напрямую из источника ключ-кристалл запитывать. А для всех неодаренных, как и магов, не имеющих такого источника, пришлось особый артефакт делать. Портальный камень, кристалл-накопитель и механизм активации в одном флаконе. У Эбигейл теперь будет портал в собственный замок, пусть порадуется девчонка. По местным реалиям такая фича крутота неимоверная, даже для герцога и графа, тем более для баронессы. Как личный самолет по нашим меркам, вот только керосин к нему дороговат, Но я с ней буду делиться по-свойски. Отцу тоже нужно несколько штук подогнать. Огромное подспорье и усиление для нашего рода. Только секретность нужно строгою соблюдать. Конечно, со временем про это узнают, но чем позже, тем лучше. Кроме них, еще есть целая куча всяких планов, а источник-то у меня один. Уже чувствую себя дойной коровой. Поэтому бездумно растрачивать такой ресурс не стану. Наши люди в булочную на такси не ездят. Вполне могу и на лошадке, куда нужно прокатиться. Что-то я размечтался, а замок сам себя не захватит. Поймал себя на том, что в мыслях замок уже считаю своим, а с этим как раз наметились проблемы. Во-первых, из-за последних событий мы оказались в жесточайшем цейтноте. Во-вторых, я почти полностью слил резерв, когда оттаскивал Эбби от грани, из-за которой уже нет возврата. Теперь нужно время на его восстановление, а времени-то у нас и нет. Если кто-нибудь из людей Ройстона уцелел в сегодняшнем нападении, сумел сбежать и сейчас мучиться в замок старшего Веркрейвена, чтобы предупредить своих, дело дрянь. Лан, прекрасно показавший себя здесь, в Тосвальде, превратился в смертельную ловушку в замке Крейвен. Вместо фактора внезапности нас будут ждать во всеоружие и перестреляют из луков и арбалетов, как куропаток при выходе из портала. Остальных тупо добьют копьями и мечами. А у него там, помимо всего прочего, имеется маг. Пусть относительно слабенький, но и такого достаточно, чтобы наши шансы на благополучный исход стремительно откатились к нулю. Нет, бездумно положить людей в мясном штурме я не собираюсь. К сожалению, взять замок в долгосрочную осаду тоже совершенно не вариант, по множеству причин. Остается только одно. Рискнуть и попробовать атаковать немедленно, несмотря на мой почти пустой резерв. Опасность в том, что если меня или кого-то из моих людей серьезно ранят, помочь в ближайшее время ни себе, ни им я не смогу. Вот такой сложный выбор, а решение нужно принять прямо сейчас.